Часть вторая. Найти. Ступень первая. Сояла Первый учитель сказал: никогда не забывай, что жизнь химера, порожденная твоим я, но умеет отличать истинную химеру, именуемую реальностью, от химеры вовсе иллюзорной, именуемой сном. Долговязая девочка-подросток вдруг возникшая перед Симпеем, когда до цели оставалось всего четверть ри, и сама распахнувшая ворот своего темно-серого платья. А там, на нитке, покачивался Куруми Буцу. Почти наверняка относилась к категории химер иллюзорных. За последние месяцы Симпей слишком часто воображал себе, как встретиться со святыней. Он и прежде неоднократно видел это во снах. Они бывали добрыми. И тогда Куруми Буцу возвращался к своему хранителю. Бывали и злыми, тогда реликвия рассыпалась в пальцах или лопалась облачком дыма. Слабый свет, залучившийся во тьме на исходе прошлой осени, не спешил делаться ярче. Ореховый Будда подпускал к себе симпея очень небыстро, ставя перед разумом и чутьем взыскующего все новые и новые препятствия. Медленно, трудно восстанавливал хранитель путь, которым полтора десятилетия назад кормщик Авенир уводил из Москвы свой корабль, на котором, может быть, всего лишь может быть, находился младенец с талисманом на шее. Раскольники могли не вернуться в подвал своего тайного обиталища. Если вернулись и берег, конечно, не оставили на мертвом теле, побоялись бы из суеверия. Скорее всего, надели на осиротевшее дитя, но дитя могло умереть в пути и остаться маленьким скелетиком где-то под землей, и реликвия там же, навсегда утраченная для людей. Кроме Буцу Сама мог находиться в любом месте этой неохватной страны, а мог быть и раздавлен в прах каблуком невежды. Но идущий по пути не должен ломать голову над тем, существует ли в реальности цель, который он стремится. Сам путь и верность ему — вот что такое истинная реальность. На второй месяц кропотливых поисков в старой столице Симпей отыскал слепого попрошайку Мину, который лишь для вида кормился подаянием, а на самом деле много лет соединял тайных приверженцев старой веры с посланцами из дальних скитов которые уводили раскольников спасаться в северные и заволжские пустыни. Хранители обучены разговаривать с людьми так, чтобы те рассказывали все безутайке, и Симпей сумел выведать у слепого все, что тот знал. Мина вспомнил корабль старца Венира, вспомнил и немой стрельчиху, истекшую кровью. Какого цвета у нее были волосы по слепоте, сказать не мог. Не видел он, конечно, и ореха. Однако с твердостью заявил, что после облавы корабельщики вернулись в схрон, бабу похоронили и отмолили, а дитё, девочку, забрали с собой. Ушли они куда-то на Вологодчину или еще дальше. Отправился на север и Симпей. Он уже знал, где и у кого спрашивать про истинноверов. По всей Руси, как в восточную сторону, так и в северную, у ревнителей старины были свои люди и свои пристанища только подай условленный знак или скажи заветное слово, помогут и направят дальше. Чтобы быть среди них своим, Симпей опять сменил веру. Повесил на шею осьмиконечный крестик, научился метать малые поклоны, мог поддержать беседу о новых страстотерпцах и учителях. Свои люди удивлялись нерусскому облику странника, но он напоминал им о святом Пафнутии Боровском и прочих святых угодников ордынского корня, и недоверчивые устыжались. Несколько раз след терялся. На ползимы Симпей застрял в Вельске, когда небывалыми буранами занесло все дороги, но терпение путника было безгранично, спокойная уверенность незыблема, и весной Курумибуцу Мибуцу Сама вывел Симпея на прямую дорогу. Верный человек сказал, что Авенирова община жива и поныне обитает на реке Пиниги в селении Сойла, и славится книжным промыслом. Старец правит кораблем, где много баб и девок, которых с измольства обучают ремеслу чистописания. Вчера вечером, в первый день светлого месяца мая, Симпей постучался в запертые ворота, произнес заветные слова, славящие Иисуса, а не Иисуса, которого славят Никониане, и был отведен к старцу за вопрошанием и благословением. Вопрошание прошло легко, дело было привычное, многажды испытанное. За благословение отблагодарил земным поклоном, а еще и сделал пожертвование общине, дал пить от отчего Авенир суровые брови раздвинул и даже улыбнулся, позволил ночевать. Симпею только того и было нужно. Самого кормщика он ни о чем расспрашивать не стал. Увидел, что тот не ласков и подозрителен, зато душевно потолковал с бабами и скоро уже знал, девочка жива, звать ее Катерина, по-домашнему ката, и материн оберег у нее на шее. Свет разлился так ярко, что ночью Симпей не мог спать. И, не дожидаясь утра, отправился в путь в городок Пинигу, где следовало искать девочку. Дух, хоть и привычный к сдержанности, не мог совладать с волнением. Радость и надежда мешали гармонии. Поэтому, совсем немного не дойдя до места, хранитель сел под кустом в позу дза-дзен, смежил веки, заставил себя обратиться в камень. Великий миг требовал великого же спокойствия. Нельзя появиться перед Куруми Буцу с хаосом в душе. Должно быть, сам не заметил, что задремал. В таком состоянии легче легкого спутать сон жизни со сном, увиденным во сне. Вот и химерная девочка, не может же у настоящей ката быть такая же, как у Будды, точка на лбу, тоже сказала «это сон, это сон». Есть верный способ, с помощью которого легко разоблачить иллюзорную химеру. Телесная боль. Симпэ вынул нож и кольнул себя в запястье. Руку обожгла маленькая горечь физического страдания. Душу озарила огромная радость. Это не химера. Ореховый Будда найден, а вернее, нашел своего хранителя. На самом последнем отрезке пути сам вышел навстречу. Уронив нож, Симпай сложил ладони, закрыл глаза и мысленно произнес формулу благодарственной молитвы. Спасибо жизни за то, что она полна. Спасибо сну за то, что он прекрасен. Счастливый хранитель Сидел среди весенних берез, и по лицу неудержимым потоком тихли слезы березовый сок души. Семнадцать лет, семнадцать лет и много тысячей. Когда Симпе открыл глаза, девочки рядом не было, но он знал, что она не привиделась, просто испугалась ножа и кинулась бежать. Вдали под быстрыми ногами трещали прошлогодние полы и сучья. Никуда не торопясь, он еще семь раз поблагодарил жизнь за полноту и устремился в догонку особым стремительным бегом тигра, какому хранителей обучают в самый первый год подготовки. — Ката, подожди, я не сделаю тебе зла! — крикнул он, увидев впереди девочку. Она неслась, подобрав подол, мелькали тощие ноги вонучих. Обернулась раз, другой, глаза в пол лица, в них ужас, Чтобы не пугать ее еще больше, Симпой замедлил бег и все повторял «Остановись, кота, остановись!» Наконец поняла, что не убежит. Умная. Остановилась, подобрала острый сук, выставила его вперед. Храбрая. Крикнула «Откуда меня знаешь? Кто ты? Что тебе надо?» Он тоже встал на месте, низко поклонился той, с кем Куруми Буцу прожил пятнадцать с половиной лет. Получалось, что эта нескладная мусуме тоже хранительница орехового Будды. На вопросы, все совершенно разумные и заданные в правильной логической последовательности, Симпей ответил в том же порядке. — Я знаю о тебе от Манефы, что живет в Соеле. Она сказала, где тебя найти. Эти слова должны были девочку немного успокоить. Мгновение другое подождав, он продолжил. — Я японец. — Мое имя Симпей. Япон — это такая страна. — Я знаю, что такое Япон, — удивила его девочка. — Как ты сюда попал? — Сначала, если позволишь, я отвечу на твой третий вопрос. Что мне нужно? — Я хочу купить у тебя твой оберег. Не осмеливаясь ткнуть пальцем, это была бы чудовищная непочтительность, он показал на реликвию взглядом и снова поклонился. Ката Тян закрыла орех рукой. Он не продажный. Я заплачу тебе очень много денег. Смотри. Симпей достал из мешка кожаную кису. Из кисы все свои деньги. Уходя из Петербурга, Талмач Буданов поменял накопленное за годы службы жалования в вкупе с наградными все 150 рублей на 15 золотых червонцев. И за полгода поисков потратил из них только один. 14 лежали сверкающей кучкой на ладони. — У вас тот живот на копейку в день, а это четырнадцать тысяч копеек. Тебе хватит на всю жизнь. На блестящие кружки девочка посмотрела с любопытством. Никогда таких не видела, но ответила без колебаний. — То, что не продается, не продается. Сама того не зная, она пересказала простыми и краткими словами знаменитое изречение первоучителя. Есть вещи, имеющие продажную цену, и вещи ее не имеющие. Значение имеют только вторые. Что ж, Куруми Буцу сама в своей неошибающейся прозорливости подыскал себе достойную хранительницу. Семпей спрятал деньги. От них здесь проку не будет. Теперь я отвечу на твой четвертый вопрос Как я попал сюда? Сядем на этот мягкий мох. Рассказ будет долгим и про трудное. — Я привыкла слушать долгие рассказы про трудное, — сказала девочка. Она уже не боялась. Сели. Тысячу лет назад жил один человек происхождением, наверное, индиец, потому что, по нашему преданию, глаза у него были круглые, а посередине лба — несмываемый знак. Однажды, еще в юности, Этот человек решил узнать, откуда появляется солнце, и пошел на восток, пока не добрался до самого конца земли страны солнечного корня, как называли тогда и называют сейчас Японию. Путь был долгий, а странник никуда не торопился. Смотрел, слушал, всюду учился мудрому и обдумывал изученное, так что первую половину дороги проделал учеником, а вторую уже учителем. От других взыскателей истины он отличался тем, что не боялся чувствовать и не считал радость грехом или слабостью. Нам, японцам, повезло больше всех, потому что к нам Мансей, так его звали, попал уже седобородым старцем, достигнув совершенно мудре. Другие лишь сеяли семена, а плоды достались нам. В моем родном городе Хирадо, На том месте, где нога Мансея впервые коснулась нашей земли, поставлен храм, который так и называется — храм Мансея (Мансейдзи). Девочка слушала хорошо, большая редкость в такие юные лета, а все же слишком много знаний сразу обрушивать не следовало. Симпей решил начать с того, что будет любознательно подростку. Мансей создал учение, по которому живем мы его последователи. Поэтому мы еще называем его первоучителем. После были и другие учителя, развившие нашу истину. Но о нашем знании я расскажу тебе после, если ты захочешь. Пока же узнай о нашей святыне, которую я хотел у тебя выкупить за золото и которую ты мне разумно не продала». Здесь Кататян впервые его перебила. Впрочем, Симпей ждал вопроса и нарочно сделал паузу. «Че это она ваша? Бою на меня знаешь сколько лет?» — От самого рождения. Он мне от матушки-покойницы достался. И опять спрятала амулет в кулак. Симпей улыбнулся. — С самого рождения — это пятнадцать лет? — Скоро уже шестнадцать. — Ну, не очень скоро. Осенью. А у нас в святилище Орехово Будда пробыл тысячу лет. — Будда — это бог у китайских азиатов, — важно сказала девочка. — Я читала, знаю. — Будда — это не бог. Это просветленный. Каждый может стать Буддой и в конце концов станет, Начал было Симпэй, но остановился, но она не поймет. Однако я хотел объяснить тебе про святилище. Это как алтарь в церкви, только почти всегда сокрытый от глаз непосвященных. Ореховый Будда содержится, то есть содержался там испокон веку, замкнутый в семь добрых оболочек, одна внутри другой. Добрых оболочек или покровов? Можно сказать и так. У нас в Японии есть такая кукла. Разнимаешь ее, а внутри другая, поменьше. Потом еще, еще, всего же кукол семь. По числу наших доброжелательных богов, приносящих человеку счастье. Простые люди, а их, как и на Руси у нас, 99 из ста, не понимают сути Будды и не стремятся ее понять, а чтут лишь богов счастья, и ничего плохого тут нет. Будда вбирает в себя все сущее сиричи малых богов. Когда двери святилища раздвигаются, видно лишь верхний покров животастого, вечно улыбчивого бога Хотея, покровителя доброты, сытости и удачи. Ему поклоняются больше всего, потому что обычным людям для счастья довольно, чтобы жизнь была доброй, не голодной и чтобы хоть немного везло. Хотей высотой в два человеческих роста. Раз в год. На праздник моря Хотея снимают и открывают следующего бога – Эбису. Он покровительствует рыбакам и потому очень чтим в нашем краю, где большинство кормится морем. Рост бога Эбису по здешним мерам – аршина в три. В праздник урожая открывают Дайкокку. Это бог плодородия, помощник крестьян, которые питаются плодами земли. Их меньше, чем рыбаков потому и бог не столь велик, пожалуй, ростом с тебя. Еще меньше дворян они чтут Тамонтена, бога воинов, и собираются на поклонение ему в праздник меча. Тамонтен и сам ростом с длинный меч. Мастера разных художеств, сочинители стихов и искусницы плотской любви приходят в праздник красоты, когда показывают богиню Бентен в руках у которой гусли, она тебе по пояс. Шестой бог, Дзюродзин, дает долголетие и добросклонен к старикам. До преклонных лет, как ты знаешь, доживают немногие, поэтому в праздник стариков посмотреть на Дзюродзина собирается мало людей. Они кланяются своему печальному богу размером с локоть и просят у него красивого безветренного заката. К седьмому же богу, совсем маленькому, с ладонь, в его праздник является и вовсе горстка почитателей, ибо Кудзю помогает обрести мудрость, а к ней стремятся единицы. Но и бог Кудзю не более чем скорлупа для Будды, который выше мудрости и незрим для глаз, поэтому орехового Будду, заключенного под последним покровом, не являет людям никогда. Это изображение Всеблагого, вырезанное из ореха, когда-то принадлежало самому первоучителю мансею. И для нас, последователей мансея, на свете нет реликвии святее. Видеть и касаться ее может лишь один из монахов, брат блеститель. В назначенный срок он снимает последнюю оболочку и благоговейно совершает обряд помазания. Смазывает Будду священным маслом, чтоб ореховая скорлупа не рассохлась. Но однажды брат-блюститель исчез. Назначили нового. И тот, раскрыв бога мудрости, увидел, что ореховый Будда тоже пропал. Не сразу, а лишь по истечении времени мы узнали, что бедный брат-дураку, так звали блюстителя, променял святыню на мешок серебра. Симпай покачал головой, в тысячный раз дивясь причудом человеческих самослеплений. Я же принадлежу к числу хранителей. — Стражей Орехового Будды. Я должен был найти его хоть на краю света. И ныне нашел. — Позволь мне еще раз посмотреть на чудо, — попросил он, потому что девочка все прикрывала святыню рукой, словно защищая ее. — А что вы сделали с вором? — спросила она, не раскрывая ладони. — Ничего, — пожал плечами Симпей. Живет где-то со своим серебром, неважно. Это его карма, Сирич — узор судьбы. — Сам себе выбрал. Тогда Кататян отпустила руку, и Симпей насладился зрелищем. Куруми Буцу-сама был цел, не растрескался и не рассохся. Должно быть, юная кожа, с которой он соприкасался, давала смазку не хуже священного масла. — Он был внутри семи богов. А что внутри у него? — спросила девочка, тоже глядя на орех. — Пустота, что же еще? Она расстроилась. — Да, а я думала, что-нибудь великое. «Нет ничего более великого, чем пустота», — засмеялся Симпэй, — «но про это мы пока говорить не будем». По неволе волнуюсь, хоть волнение и слабость, он ждал, что она скажет. Девочка все смотрела на свой амулет, двигала бровями, вздыхала. «Ты прости меня, добрый человек, я бы отдала тебе, Баюна, но не могу. Сколько я была, столько и он со мной был». Это как кусок себя отдать. Да не руку или ногу, а часть души. Душа разведелится? Ореховый Будда не только часть тебя. Он часть семи тысяч его последователей-монахов, которые без него сиротеют, — мягко молвил Симпэй. А можно сказать и так, что это они частица Будды. Но ты права. Тебе Куруми -будсу сама принадлежит не меньше, чем другим. Ты ныне его главная хранительница. Как же быть? Подняла она на него свои продолговатые, почти японские глаза, и, что отрадно, не водянисто-голубые, как у многих туземных людей, а хорошего коричневого цвета. Очень просто. Оставайся хранительницей. Присоединяйся к нам. Среди нас есть не только монахи, но и монахини. Поплывем в Японию вместе. Что тебе делать здесь? Провести жизнь под началом жадного кормщика? Переписывать книги, в которых страха больше, чем вера, а злости больше, чем доброты. Поверь, в храме монахиней и хранительницей жить лучше. Будда любит тебя. Иначе он не провел бы с тобой столько лет. Симпей ждал испуга. Как это? Все бросить и отправиться в неведомую страну за двадцать морей? И девчонка действительно испугалась, но не того, о чем думал Симпэй. Охота была плыть за три-девять земель, чтобы там с утра до вечера другому Богу молиться. — Я не хочу быть монахиней! — воскликнула она, отступая. — Хочу жить да радоваться! Опять Симпэй не сдержал смеха. — а и не надо его сдерживать. Ты совсем еще дурочка. Лишь монахи и умеют по-настоящему радоваться жизни, потому что радуются истинным радостям, а не обманным. — Если захочешь, я тебя научу этому и многому другому. Он готовился еще долго ее убеждать, но не пришлось. Кататян задумалась о чем-то своем, оглянулась назад в сторону Пинниги, потом покосилась на след от конских копыт, оставшийся на тропе, тряхнула головой. — Мне не все равно куда. И чем даль, тем лучше. В Японию так в Японию. Ты ведь, дедушка, чаю от меня теперь не отстанешь? Ни на шаг. Куда он, туда и я. — ответил Симпей, думая, — в легкости, с которой юность принимает решения, определенно есть нечто буддийское. — Позволь, теперь и я тебя спрошу. — Почему ты пряталась от Мартына Ванейкина? Это ведь был он, я его признал. Девочка замигала своими красивыми глазами. Кроме глаз, ничего красивого в ее угловатом лице не было. — Откуда ты его знаешь? — Я прежде состоял на царской службе в Москве. И в новом городе Святого Петра. После расскажу. Ванейкин, там человек известный. Про преображенский приказ тебе ведомо? Самое сатанинское логово, так старец Савенир говорит. Ему преображенцы все зубы дубинкой вышибли, только один остался. Это не умеют. Мартин Ванейкин раньше служил в преображенке по разыскному делу. Был чуть не первая ихняя ищейка. Великой до и свирепости. А недавно перешел в фискалы. Потому что те ныне на виду, его у государя в чести. Страшный человек. Его по пустякам никуда не посылают. Что ему до да тебя? Долго она не отвечала, смотрела испытующе. Будто решая довериться или нет. Не я ему нужна, а вот эта книга. Достала из-за небольшой томик. На хорошей рисовой бумаге, которая в этой стране редкость и стоит немалых денег, теснились ровные рукописные строчки, прочесть которые Симпе не мог. Для его немолодых глаз было мелко. — Этот князь Голицына, Василий Васильевич, наставление потомству. Как тут на Руси всем людям по разуму жить? — А почему ты плачешь? Всхлипывая, прерываясь на утирание слез и сморкания, Кататян рассказала удивительную историю опального короо царевны Софьи, про которого в столицах все давно позабыли. А он, подобно святым старцам Даосам, оказывается, постигал в уединении мудрость жизни, и записывал ее для будущих поколений. И умер хорошо, красиво, пытаясь спасти свой труд. В следующем рождении наверняка попадет на более высокий уровень Ринне и будет китайцем или даже японцем. Симпей почтительно вернул ей книгу. Фискал Ванейкин не угомонится, пока не исполнит то, зачем послан. Перевернет небо и землю, будет искать повсюду. И это может сильно затруднить наш путь. Не найдя тебя в Соеле, он пошлет на Архангельскую дорогу наказ тебя задержать. А нам как раз в Архангельске и нужно ждать корабля до Амстердама. Послушай, моего совета отдай фискалу книгу. Что она тебе? Ты будешь хранительницей святыни на другой половине земли, в совсем иной жизни. Страна России покажется тебе далеким зряшным сном. Ката тян молчала. — Может быть, ты не знаешь, как отдать страшному человеку книгу, чтоб он не сделал тебе дурного? Доверься в это мне. Я пойду к Соцкому, скажу, что книгу надлежит передать фискальное ведомство господину Ванейкину. Все дело Передаду Передадут, и быстро. А мы с тобою пойдем в Архангельск без помехи, беседуя о важном. — Нет, — сказала девочка. — Князь тридцать лет писал. — А я этому ворону черному отдам, который его сгубил? Кукиш ему! Лучше книжку с собой в Япон увезу. Все одно раньше, чем через сто лет, она тут не понадобится. Это и Василий Васильевич говорил. Хорошее серия, очень хорошее, — подумал Симпей, одобрительно покивав. Ничего не знает, но цену верности понимает. Как хочешь. Наш путь будет труднее, чем я думал, но это может быть и неплохо. Готовы ли ты идти в Японию? Он небрежно показал рукой, как если бы Япония находилась где-нибудь за опушкой этого леса. Пойдем, что ж, только сначала мне нужно на корабль взять какие-нибудь вещи. Поверь, вещи не имеют важности, они химера. Серич, обманное видение. Вещей у меня никаких нет. Есть листок, оставшийся от матушки, там ее рукой писаны два имени, ее и мое. Марфа да катта. потому все меня так и зовут, хотя я крещена Катериной. Дело иное, это не вещь, а чувство. Чувства же химеры не бывает. Ради такого можно и сделать крюк. А времени терять мы не будем. По дороге я начну обучать тебя искусству полной жизни. Мансей значит полная жизнь. И учение наше называется Мансейха. Школа Мансея или школа полной жизни. А можно понимать иначе, поскольку слово ха – это еще и ручей. Ручей полной жизни или ручей полной жизни – И вся буддийская вера состоит из таких ручьев, стекающихся в одну реку. Они шли вдвоем широкой лесной тропой. Длинная, тощая девочка, выше своего коренастого спутника, который вроде бы и не быстро переставлял свои короткие ноги, но двигался так легко и проворно, что она еле за ним поспевала. — Значит, и у вас тоже вера, — разочарованно сказала Кататян. — Как у нас, или у Никониан, или у тех же Магометан? А князь Василий Васильевич говорил, что принимать на веру, чего точно не знаешь и не можешь проверить, вместо дитяти, но незрелому уму. Василий Васильевич говорил, что знание выше веры, и что он не богомольник, а философ, ибо философия помогает ясно видеть, а вера мешает. Мудрый был человек, одобрил Симпей, и касательно неверия в непроверяемое, он прав. Однако же есть истина, которая не нуждается в проверке и доказательстве. Потому что ты ее знаешь своими чувствами и всем существом. Какая? Что ты, Ката, существуешь на самом деле. Это несомненно. Так ведь? Девочка пощупала себя за бока. Кивнула. Я-то есть. А вот Бог с ангелами и прочее, о чем в святых книгах пишут. Есть ли оно все? Может, да. Может, и нет. Исходи из того, что наверняка существуешь только ты. А все прочее зыбко и может оказаться сном или химерой. Вещи, события, явления, другие люди. Одной твердой точки для опоры довольно. Стоя на ней, можно держать на себе целую Вселенную. Исходя из того, что Вселенная создана для тебя одной, и без тебя ее нет. Она и есть. Ты. Исходя из того, что все происходящее порождение твоего сна, а смысл сих наваждений в том, чтобы ты достойно миновала череду духовных испытаний и не сбилась со своего пути. Мир существует только в тебе. И все, что в нем происходит, не больше, чем вопросы, на которые ты должна найти правильный ответ. Тебе кажется, что ты видишь прекрасные виды, но они явлены, чтобы ты развивала в себе чувство красоты. Тебе кажется, что ты видишь ужасные жестокости, но и они происходят лишь для того, чтобы испытать твою способность к состраданию и содействию. Зачем же сострадать, если мне все только кажется? Затем, что все происходящее в твоем мире и то, как отзывается твоя душа, очень важно. В тебе, как маленький Будда, таящийся внутри семи земных богов, спрятана некая сита отделяющее добро от зла. Пропускай все, что видишь через это сито, и путь приведет тебя туда, куда следует, к Будде. Ага, значит, я все-таки на свете не одна, раз есть еще и Будда. Да, вас двое, ты и он. Именно потому, что мы в это верим, наше учение является верой, а философия лишь ее разумная часть. Мы верим, что есть Будда, частью которого мы стремимся стать. «И что намерения Будды благи?» Девочка наморщила лоб, обдумывая услышанное, и задала два совершенно правильных вопроса. Она была умненькая. «А зачем? Зачем верить?» «И еще. Почем ты знаешь, благие у вашего бога намерения или нет?» Мансей на первый вопрос ответил так. «Я верю в Будду, потому что верить мне интереснее, чем не верить». Касаемо благих или неблагих намерений высшей силы, он сказал «Мне мансею приятнее верить в хорошее, потому что по природе я добр, а тем, кто по природе зол, приятнее верить в плохое. Поэтому наше учение делится на две ветви. Есть еще и вторая. Монахи, которые исходят из того, что намерения Будды злы, и от того человеку, следующему путем, не следует бояться зла. Оно тоже испытание, через которое нужно пройти». Мы зовем сторонников этой ветви вторыми, хотя они сами считают себя первыми. Кто из нас прав, спросишь ты, а это вопрос твоего выбора. Наступило молчание. Спутница думала, Симпей же терпеливо ждал следующего вопроса. Тропа посветлела, чаще проредилась, меж стволов засверкало солнце. Слева показалась спокойная, широкая после весеннего паводка пиннига, Из самой ее середины торчали верхушки деревьев, это были затопленные островки. Мир Будды являл один из своих сладостнейших видов, поздневесенний. Свежесть молодой листвы, голубизна высокого неба, синева реки и золотистое дрожание воздуха наполняли душу покоем, с которым не хотелось расставаться. Симпэй и не расставался, шел себе, блаженно жмурился. «Ты все говоришь, путь, путь. А что это такое?» «И как им идут?» — наконец спросила девочка. С этого мгновения она стала ученицей. «Путь — это твоя жизнь, не похожая на все другие. Тропинка, которую ты прокладываешь. Пока ты не знаешь, куда и зачем движешься, ты будешь плутать и возвращаться в одно и то же место, либо вовсе повернешь назад. Школа полной жизни для того и создана, чтобы помочь тебе идти по тропинке не сбиваясь с нее и не спотыкаясь. «Так вот я прокладываю тропинку? Или она уже есть, придуманная Буддой?» «А есть разница?» — ответил Симпе вопросом на вопрос. «Потому что именно так учитель разговаривает с учеником, откусывая кусочек знания и кладя в рот, но не разжевывая. Этого куска девочка разжевать не смогла. Рано. Ты не такой, как я, и не такой, как все». Мне трудно тебя понимать, пожаловалась она. Будто ставишь меня с ног на голову. Или наоборот, прибавила она, подумав. Не то и не другое, просто путь, если он верен, это не только тропинка, это еще и лестница. Путник движется не только вперед, но и вверх. Ему все труднее и труднее идти. Сбивается дыхание, а на большой высоте начинает не хватать воздуха. Поскольку я иду уже очень давно, мы с тобой обретаемся на разных уровнях, на разных этаж. Есть такое голландское слово, но мне больше нравится русское слово «жилье». Знаешь, как большой дом бывает в два или три жилья? У нас в Сойле такой в три жилья. И как поднимаются из жилья в жилье? Знам по лестнице. Вот и в учении так же. Из жилья в жилье ведут лестницы. Каждый по восемь ступеней. Хочешь, я возьму тебя за руку и проведу из низшего жилья в следующее? Предупреждаю, будет трудно. Но без этого ты не сможешь стать настоящей хранительницей. — Конечно, хочу! — воскликнула Кататян и сама протянула руку. — Ну так пошли. А свои руки оставь при себе, будешь тереть и лоб, чтоб лучше думал. Первая ступень, с которой начинается восхождение, такова. Поверив в существование Будды и пути, ничему другому больше не верь. Ничем не обманывайся, все пробуй на зуб, все испытывай собственным умом и духом. — И только, — спросил ученица, подождав и не дождавшись продолжения. — Только, — засмеялся учитель, — когда Мансей стал пробовать на зуб изначальное учение Будды, оно держалось на четырех благородных канонах почитавшихся незыблемыми и несомненными. Первый, что жизнь – это страдание. Второй, что причина страданий в наших желаниях и страхах, в том, что мы все время чего-то жаждем и никогда не насыщаемся. А если чем-то владеем, то боимся это потерять. Третий канон, что избавиться от страданий можно лишь избавившись от желаний и живя, сколь возможно, скудно. Четвертый, что путь должен соединять в себе правильное понимание жизни, правильное намерение ее прожить, правильную речь и правильные поступки. Первый учитель подверг все эти утверждения сомнению. С первым каноном не согласился, сказав, что жизнь – это удовольствие и приключения, ибо путешествовать приятно. Про второй канон сказал, что не все желания вредны, а некоторые страхи, даже полезны, ибо тот, кто ничего не желает, отказывается от счастья, а тот, кто ничего не боится, долго не проживет. И стало быть, путь его окажется короток». Не согласился он и с третьим каноном. Сказав, что мир Будды не скуден, а полон, значит, и жизнь должна быть полной. Надо лишь знать, чем и как ее наполнять. Против четвертого канона первоучитель восставать не стал, но сказал, что Понятие правильности нуждается в разъяснении и посвятил этому разъяснению весь остаток своей жизни. И что, разъяснил? Кое-что. Потом продолжили другие учителя. Но окончательные правила путник определяет для себя сам, все подвергая сомнению и прикладывая к себе, годится или нет. Ну а теперь я замолчу, а ты про все это. Подумай. Симпей отвык так долго говорить и устал от слов. Он посматривал вокруг, чувствуя себя совершенно счастливым и наслаждаясь каждым мигом этого состояния. Куруми Сама найден. Он движется по направлению к дому. Путь не близок, но это и хорошо. Неплохая спутница. Учить ее, кажется, будет нетрудно. Если она способна так долго молчать, значит, способна размышлять это ценное качество. Они шли так час, другой, третий, не останавливаясь и не уставая, потому что девочка была полна юных сил, а Симпей мог идти без остановки и день, и два. Перед самым закатом, когда тени стали длинны, а свет розов, вдали показались крыши и посверкивающая колоколинка. Это была уже знакомая монаху Сойла, невеликое селение с собственной церковью. А Авенирово городище, так называлась община староверов, стояло чуть в стороне. Высокая ограда, над которой высилась верхняя половина большой трехэтажной избы с башенкой в одно окно. — Там живет кормщик, — показала Кататян. — Называется башня или вышняя пещера. Ниже, во втором жилье, братская пещера. Там дядь Фома, дядь Михей и дядя Аникий. Они все бывшие стрельцы на строгом послушании. Им жениться нельзя. В первом жилье у нас молельня, переписная житница, скарбня. А семейные живут по вдоль ограды в нижних пещерах, они к забору прилеплены. Еще есть сестринская для одиноких баб и девок. Я раньше там жила. Погоди, проверим, не там ли Ванейкин с солдатами. Четверть часа, если не больше, Симпей смотрел и слушал. Вечерним безмолвие, всякий звук разносится далеко. На городище было тихо: не фыркали лошади, не звякало сбруя, не звучали голоса. Если были, ушли, — наконец сказал Симпэй. Опасности нет, я ее всегда чую. Пошли через седой от вечерней росы луг. Девочка волновалась и потому все время говорила. — Нет, только в Сестринскую, на полминуточки. У меня там лавка, под ней сундучок, а в нем матушка на память. Возьму и сразу уйдем, пока старец не прознал. Если ему этот черный про князевую смерть сказал, а Венер меня не выпустит. — Только б настороже не Фома Ломаный был, а дядя Михей, или того лучше, дядя Никий, Ты, дедушка, меня снаружи обождешь? — Отчего же? Войду. Старец благословил, я ему вчера пятнадцать копеек поднес, — ответил Симпэй, втягивая ноздрями воздух. Конные здесь были несколько часов назад, но сейчас их нет. Калитку в прочных дубовых воротах открыл большой пегобородый человек с черным колпачком на носу и выжженной на лбу буквой «Веди» — «Вор». Так метили в Преображенском мятежных стрельцов, избежавших казни. — Э, явилась! — буркнул он девочке. — С тобой кто? Чего тебе здесь, русь. Старец благословил. Я уж Давича был здесь, — с поклоном молвил Симпей, — и этого оказалось достаточно. Девиц уже повстречал в лесу. Ворча, покалеченный, пошел в дом. Он еще и переваливался со стороны на сторону. Ядь Фоме, Каты, ноги перебили и вырвали ноздри, шепнула Ката От того он и ломанный, от того и злой. Пожди меня в сторонке, дедушка, он там, за сарайчиком, стань. Симпей так и сделал. Во дворе было пусто и уже темно. В окошках маленьких пристроек, что лепились к ограде, горел слабый свет. Отовсюду неслись обрывки тихих, приглушенных разговоров. Никто не смеялся, не плакал, не бронился, никто не поднимал голос. Наверху высоко в обиталище повелителя, этого затаившегося мерка, тоже сиял свет, но яркий. Там жгли не лучину, а настоящие свечи. И много. Скрипнула дверь сестринской, длинной, приземистой избы. Оттуда спиной, кланяясь, выпятилась Кататян. «И вам счастливенько! Не поминайте лихом, течечки, услышал Симпей и покачал головой, потому что от главного трехэтажного дома быстро катился покалеченный Фома со своими длинными руками и вывернутыми ногами, похожей на краба. «Эй, Катка! Старец зовет! Пойдем-ка!» Девочка оглядела двор, должно быть, высматривая Симпея, но не углядела. Вид у нее был испуганный. «Иду, дяденька!» И поднялась в дом а сторож вернулся к воротам. Вздохнув, Симпэй достал из мешка железные когти, нацепил на пальцы. Выбрал стену, погуще укрытую тенью, быстро полез вверх. Лезть по бревнам было нетрудно. Первое жилье, второе, третье. Подле светящегося окна сбоку Симпэй распластался в позиции летучей мыши. Осторожно, от верхнего угла заглянул внутрь все завелись людяные пластины, откуда тут взяться стекло. Через них ничего не разглядишь, но на удачу створки ради вечерней свежести остались приоткрыты, так что было и видно, и слышно. Длиннобородая венир сидел за столом, с двух сторон освещенный свечами, и смотрел вниз, на раскрытую толстую книгу, но не читал, а лишь хмурил кустистые седые брови. Девочка уже заканчивала свой короткий рассказ про смерть князя и бегство, про странника, встретившегося ей в лесу, промолчала, а кормщик не спросил, не сказала и про Голицынскую книгу. Мнение об Авенирии у Симпея составилось еще вчера. Таких людей он встречал и прежде. Думают, что на всякий вопрос существует лишь один ответ и уверены, что все ответы им известны. Свое повествование девочка закончила так. Ищут меня те антихристовые слуги. Оставаться мне на корабле нельзя. Сгублю себя и всех вас. Благослови меня уйти в мир. Доверюсь Божьей воле. А с сестрами я уже попрощалась. Старец еще некое время глядел в книгу, не размыкая уст. Огоньки свечи легонько колыхались на сквозняке. Наконец кормщик поднял настоящую перед ним кату глаза. — Чему я тебя учил, Катерина, помнишь? Протри блага что истинно верующему надлежит блюсти, да прежде всего. В чем первое благо? Симпэй заинтересовался. Оказывается, в Венеровом учении тоже есть ступени. Ну и каковы они? Пострадать за Бога. Так. А второе? Пострадать за братья своя единоверные. А третье? Душу свою спасет тот, кто сгубит свое тело. Хэ. Да это индийская скеза, развенчанная царевичем всякой еще две с половиной тысячи лет назад, разочарованно поморщился Симппей. — Пришло твое время себя показать, дочь моя, время великого подвига и жертвенного страдания. Были здесь ныне днем антихристовые слуги, спрашивали тебе. Когда я поклялся на Святом Писании, что тебя неделю не видел, они поскакали на архангельский шлях, но они вернутся. Начальный человек, ликом подобный Люциферу, рёк мне, "Коли явится девка, посади её под замок. А обманешь городищу твоему конец. Спалю дотла государевым именем». Рёк и ушкакали. — И ты ему пообещал? — ахнула девочка. Я ему сказал, что моих духовных дочерей сажать под замок незачем. У них замок сердца, а ключ у меня. — Счастлив твой удел, Катидина! — кормщик поднялся, простер руку к закопченному потолку. — Все три благие зарока исполнишь. Примешь страдания за Бога, страдания за корабль и спасешь свою душу, погубив всего лишь тело. Мы будем за тебя молиться сорок дней, а после вечно славить мученицу Катерину в поминаниях. Еще запишу твой подвиг в истинно верный патерик и разошлю по всем общинам в назидание. Сколько будет жива наша вера, столько будет памятно и славно твое имя. — Что лоб супишь? — спросил он, упустив взгляд с горних высей на лицо слушательницы. Оно в самом деле не выражало благоговейного восторга. — Сомневаюсь, отче! — Симпей улыбнулся. — Как это сомневаюсь? В чем? — поразился старец. — Или ты забыла, что сомнение — грех? — У тебя грех, у других нет. Не похоже, что кто-то из паствы когда-либо прежде перечил кормщику. Он обомлел. — Что ты несешь, Катерина? «Умом тронулась! В чем тут можно сомневаться? В трех высших благах?» Ката Тян кивнула. «Первонаперво сомневаюсь, что Богу мое страдание в радость. Еще сомневаюсь, что благо — пострадать за тебя. И насчет того, что погубить свое тело, благо, мне тоже сомнительно». «Ай, молодец!» — подумал Симпей. Мало кто может так быстро подняться на первую ступень. Однако кормщик уже не изумлялся. Он гневался и в гневе стал грозен. Суровые брови сошлись, разделив лоб глубокой складкой. Глаза неистово загорелись, кулаки сжались. Страшней же всего было то, что винир не закричал, а зашипел, словно готовящаяся к броску змея мамуси. «Всегда!» Ты была дерзка и своеумна, и в пенеге вовсе испортилась. Он, ладно, нет в тебе сердечного жамка, посидишь под железным!» Двинулся вперед прямо на девочку. Она втянула голову в плечи, ожидая удара, но старец лишь отстранил ее и вышел вон. С той стороны раздался его крик. «Аникий! Михей! Сюда!» Кататьян заметалась по комнате, кинулась к окну, за которым прятался Симпей, но не заметила его, а распахнула створки шире, свесилась, в испуге отшатнулась высоко. Бормотала: Господи, господи, пропадаю, пропадаю, дедушка. Что у нее в голове пока путаница, и она не знает, кому взывать о помощи, к христианскому богу или к своему учителю, это в порядке вещей. Подумал Симпэй. Вслух же, сказал негромко, — Первую ступень ты усвоила неплохо. Можно двигаться дальше. От голоса, внезапно прозвучавшего у нее прямо над ухом, Кататян взвизгнула и отскочила. Внизу, на лестнице, ступени уже скрипели под тяжелыми шагами, но надо было спешить. Симпей просунул в проем голову. — Не бойся, я тебе не снюсь. Лезь на подоконник и покрепче обхвати меня. — Я боюсь! Сорвусь, переломаюсь! Двух... — Одинаково сильных страхов не бывает, — назидательно молвил он. — Выбери, чего ты боишься меньше, того или этого. И показал сначала на дверь, потом на окно. — В девку вселился бес! Возьмите ее! Заприте в погреб! — донесся голос Авенира. «Да — Да и вы, что еле ползете! Кататян кинулась к Симпею. — Крепче? — велел он. — Да не за шею мне дышать надо. Подмышками обхвати, вниз не гляди, лучше зажмосье. Спускаться будем быстро. Створки он прикрыл, чтобы не бросались в глаза. Когда скрипнула дверь, за окном уже никого не было.